Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится, и гонится двора. И все засуетилось, все нудит зиму вон, и жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет, и на весну ворчит, та ей в глазах охочет, и пущили, шумит. Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя. Пустила, убегая, в прекрасные дитя. Весне и горя мало, умылась и в снегу, И лишь румяней стала наперекор врагу.